15 -е. Они посмотрели твои рисунки?» «Ну, конечно, мам. С моим французским мне оставалось только брать картинками. Им понравилось?» «Мама такая трогательная. Приняли же. Хотя за деньги чего не бывает. Марин, помнишь, я говорила про бездарного актера и его маму?» «Не просто так. Твой отец заносчивый, потому что его перехвалили в молодости. Он себя возомнил вторым модельяне. Я ему, ты алкаш». А он в ответ – гениальный алкаш. Мама любит пережевывать одни и те же истории. Это не из-за потери памяти. Просто у нее в жизни ничего нового не происходит. Мама жалуется на отца, потом спрашивает, красив ли Париж, и не обижают ли ее девочку фотограф и актер. «Мам, ты чудесно! Жаль, гулять не с кем!» Марина продумала про Корто и улыбнулась. Маму волновать нельзя. Никаких намеков на возможного претендента. Когда вопрос с Францией решился, мама забыла про Ишака и размечталась о белой кобыле. В Париже ведь все кавалеры конные, так что выронишь слово, покоя не жди. А твой квартирный хозяин к тебе интереса не проявляет? Фотограф? Это контрольный вопрос. На представителей творческих профессий у мамы аллергия. У нее один уже есть дома, храпит на диване. Наорался на ведущего программы Апокрив, нежестью обозвал, непонятно за что. Видимо, по инерции. Мама переводит тему. Кстати, ты помнишь эту историю про бездарного актера? Марина не успевает открыть рот. Но его на премьере освистали. Режиссер рвет волосы, актер счастливый такой. Режиссер кричит, чему радуешься, провалили спектакль. Актер пожимает плечом и отвечает с блаженной улыбкой. Маме понравилось. Понимаешь, почему я тебя стараюсь не хвалить? Марина заметила знакомый силуэт, и ей стало радостно. Просто смотреть на этого Корто было радостно.